Глава двадцать На следующее утро проснувшаяся Ирина обнаружила сообщение от Артёма, пришедшее в шесть утра. Он обычно вставал в это время для тренировки, но чаще просто заползал к ней в постель, чтобы заняться сексом до работы, хотя в последнюю неделю и это перестал делать. «Возвращайся вечером домой. Надо поговорить». Ирина возмутила тон сообщения, но она понимала, что вернуться действительно нужно, потому что им необходимо выяснить отношения, не теня кота за хвост. Она не собиралась спрятать голову в песок, хотя при мысли о том, что он, возможно, просто наигрался и хочет бросить её, хотелось плакать. Но чего ещё ожидать от этого бабника? Мужчине почти 30 лет, а он всё порхает от девушки к девушке, как паршивая пчела, чтоб его потуску на ненасытного. Приведя себя в порядок, она пошла в квартиру родителей в соседнем подъезде, радуясь, что мама дома не оказалась, хотя она уже приготовилась объяснять свой ранний приезд. Пройдя в свою комнату, в которой оставалась добра частью вещей, Рина переоделась в свое самое сексуальное офисное платье, обтягивающую фигурку, словно вторая кожа, белое совершенство с вырезом лодочкой, обнажающим ключицы и плечи, и подобрала к нему красные туфли на убийственном каблуке. Поехав на работу, она весь день наверстывала упущенное время из-за своего раннего ухода и даже получила похвалу от папы. За те недели, что они проработали бок о бок, Рина с удовольствием начала отмечать, что папа стал относиться к ней иначе. Он словно понял, что она действительно разбирается в том, что делает, и любит это. Возможно, ему казалось, что в женщине не может быть амбиции, и она просто балуется. Но Рина все чаще замечала на его губах мимолетную улыбку, когда она делала что-то, чего он не ожидал. Он пригласил её поужинать вместе дома, но Рина отказалась, сказав, что у неё планы, которые нельзя отложить, хотя было большое искушение задержаться на работе подольше или даже принять приглашение папы, чтобы отсрочить нелёгкий разговор. Рина взяла себя в руки и поехала домой, вернее, в квартиру Артёма. Не зря она полностью не переехала, знала ведь, что недолго это продлится и этот дом никогда не станет их общим. Когда она вошла в квартиру, Артём сидел на диване в гостиной и пил кофе. Он переоделся в джинсы и футболку, словно собирался пойти куда-то. Его волосы были ещё влажные и растрёпанные, что должно было смягчить образ. Но язык его тела говорил о полной закрытости и сосредоточенности. На неё словно морозом повеял от его безразличного взгляда. «Привет», — спокойно сказала она, бросая сумочку на журнальный столик и присаживаясь на кресло. «Где ты ночевала?» — прозвучала с претензией. Арина подавила возмущение от такой наглости. «Не всё ли равно?» — пожала она плечами. На его щеках заиграли желваки. «Решила помириться с Егором?» У девушки от нелепости этого вопроса даже рот открылся. Она не сдержала нервного смешка. «Ты это сейчас серьёзно? Каким боком тут Егор?» Артём посмотрел на её с каким-то отвращением, чего по её коже поползли неприятные мурашки. И, достав телефон, начал что-то в нём искать. Через несколько секунд протянул его ей, и Ирина увидела, видимо, вчерашнюю историю с Егора, в котором он танцевал в ночном клубе с какой-то девушкой, которая со спины до жути напоминала её саму. Такие же волосы по цвету и длине, фигура один в один с неё. Рина даже предположила бы, что это их давнее совместное видео, если бы не знала, что у неё точно никогда не было такого платья, как на девушке, которое, кстати, было просто отпад. От последней мысли она нервно рассмеялась. Самое время думать о платьях Рина. Взгляд, который бросил на неё Артём, металл кинжалы. «Ты даже не можешь отличить меня от другой девушки?» С претензией сказала она, возвращая ему телефон, хотя глубоко внутри пещала от радости при мысли, что он ревнует. Артём снова уставился в телефон, пересматривая видео и тяжело сглотнул, отбрасывая его на диванной подушки. "Я переведу Лилу куда-нибудь", сказал он, наконец не глядя на неё. "Я дура, просто дура. Он хочет помириться", Ирина едва скрывала своё волнение. И пара минут не прошло, как она пришла, а все её страхи словно ветром сдуло. Артём не устал от неё. Он просто, как и все мужчины, не любил, когда ему указывают, что делать, вот и сорвался. «И наймёшь помощника мужчину?» Сохраняя преступный вид, спросила она. Нужно было воспользоваться своим преимуществом, пока есть возможность. Он, наконец, поднял на неё взгляд, и её словно током ударило, столько в нём было эмоций. «Дело на самом деле в ревности? Или в твоём страхе снова быть обманутой?» Она не могла ответить на этот вопрос, потому что любой из вариантов был унизительным. Хотя она действительно ревновала его, как сумасшедшая. Артём усмехнулся. «Знаешь, я думал, что перетерплю все твои заскоки и тараканы. Они даже забавляли меня. Ведь целью было, в конце концов, завоевать твою любовь. Потому что я, блядь, пять лет хотел одной тебя, и что бы ни делал, не мог перестать думать о тебе и любить тебя. Мне казалось, что постепенно я смогу преодолеть твои страхи, и сомнения, что я действительно получу тебя, но чем больше времени проходит, тем больше я думаю». что тебе эти отношения и я сам действительно не нужны. Я просто твое средство для самоутверждения мести, не так ли? Ты выбрала меня, потому что знала, что это заденет Егора больше всего, что, несмотря на то, что он, как последний трус, прячется от самого себя, ему все равно будет больно от того, что именно со мной, тем, кто любил и хотел то, что была у него. Ты решила двигаться дальше. Какое-то время я даже верил, что это возможно. «Но это просто невыносимо видеть отстранённость на твоём лице каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с тобой о чём-нибудь личном, или когда пытаюсь сблизиться. Ты просто позволяешь мне трахать себя и идёшь дальше жить своей личной жизнью, которой я, видимо, не имею отношения». Он был неправ, очень неправ. Дарина не знала, что именно так он чувствует себя, что воспринимает её попытки защититься, словно безразличие к себе. Но во всей его речи её зацепила одна фраза, и невероятная догадка заставила её буквально застыть на долгое мгновение от ужаса. Потому что если то, о чём она подумала, правда, то Артём сам использовал её и её чувства, чтобы добиться своего. «Что ты имеешь в виду, говоря, что Егор прячется от самого себя?» Боясь услышать ответ, спросила она. Всё внутри кричало, что Артём знал правду о нём, всё это время и обманывал её. Рина не знала, как переживёт это, если окажется права. Она просто не сможет доверять человеку, манипулирующему ею». «Снова Егор? Конечно!» — ядовито сказал Артём. «Только не говори мне, что не замечала этого. Знаешь, долгое время я был ему даже ближе, чем его близнец, хотя до меня именно Глеб был его лучшим другом. Но несмотря на все, что мы вместе пережили, несмотря на все его заверения, что я ему как брат на самом деле, Егор всегда соревновался со мной. Во всем. Он не показывал этого явно. Но любой, кто знаком с нами, мог это заметить, замечал. В нашей компании он был хорошим парнем, даже в своих собственных глазах он был таким». Но на деле он хотел быть лучшим. Я не говорю, что лучше его, но его натура такова, что он хочет быть лидером, а мы с ним всегда были равны. Несмотря на то, что он богаче и влиятельнее всех наших знакомых, я никогда не стелился перед ним, как другие. Для меня он был обычным человеком. Я думаю, подсознательно именно это не давало ему покоя. «Я уверен, что и с тобой начал встречаться, потому что заметил, как ты мне сразу понравилась. Не говорю, что ты не могла ему на самом деле нравиться, но первоначальный порыв возник на фоне этого соперничества. Ещё какие-нибудь вопросы о Егоре? Или ты всё ещё смотришь на него сквозь розовые очки?» Дарина почувствовала огромное облегчение после этой обличительной речи. Ей было плевать на Егора. А ещё она поняла, что они с Артёмом совсем не разбираются в людях. У неё даже слёзы на глазах выступили. Когда она поняла, до чего же всё было просто и что это далеко не конец. Рина встала с кресла и, подойдя к нему, оседлала его бёдра, встречаясь глазами с его поражённым взглядом. артем застыл под ней, но её это не смутило. Она обхватила руками его щёки, пытаясь взглядом передать все свои чувства. «Когда всё это начиналось, я действительно хотела отомстить Егору», сказала она, гладя большими пальцами его скулы. Но когда мы решили съехаться, я вообще не думала о нём. Я просто хотела попробовать быть счастливой, потому что мне было хорошо с тобой. Да, я не любила тебя, но сейчас... Вчера я думала, что это конец. Ты начал отдаляться, и я подумала, что ты устал от меня. А ты делал это, потому что считал, что мне на тебя наплевать. а Мы оба не поняли друг друга, Артём. «Знаешь, как мне плохо было вчера. Мне казалось, что больше ничего не исправить. Я не могла перестать плакать, и когда я думала, что это конец, я поняла... Поняла, что я очень сильно люблю тебя. Очень люблю. Правда, правда». Она сама не поняла, что плачет, пока её зрение не затуманилось, скрывая от неё выражение его лица. Рина отняла руки от лица Артёма, чтобы вытереть глупые слёзы, и, наконец, увидеть его реакцию. Но прежде чем успела это сделать, её губы накрыл требовательный мужской рот в неожиданно нежном поцелуе. И она поняла, что всё хорошо. Их чувства взаимны.